Ее лицо сделалось серьезным, напряглось. Некоторое время казалось ей больно и снова разгладилось. — Дело это нежно, — попросила Дельфина и раскрыла глаза. — Как это по-немецки? — фрэндлих, — ответил Андреас. — Нет, нет, — повторила Дельфина. Она встала и исчезла в ванной. Снова вышла и прихватила нижнее белье. Они успели к самому концу завтрака. Потом снова поднялись в номер. Андреас читал газету, а Дельфина, не зная, чем себя занять, красила ногти и выщипывала в ванной брови. Приближался полдень. Андреас открыл окно и смотрел, как дождь заливает парковку. Воздух посвежел, пахло мокрым асфальтом. Дельфина вышла из ванной и, встав рядом, выглянула на улицу — — Прогноз неважный, — сказал Андреас. — В ближайшие дни будет лить, не переставая. — Сколько ты еще хочешь пробыть здесь? Андреас ненадолго задумался, потом сказал, что ему здесь хорошо, все знакомо. Места, климат, название растений. Здесь он знает, чего ждать. Дельфина ответила, что в Париже он прожил едва ли не дольше, чем в Швейцарии, но здесь я вырос, сказал Андреас. В Париже я так и не прижился. Он рассказал, что дорога в школу шла вдоль огромного поля. Когда зимой земля замерзала, он срезал путь и ходил через поле. Однажды это случилось в утро рождественского сочельника, было еще темно, и по полю стелился туман. Учитель просил нас принести с собой по свечке. Я остановился посреди поля. Фонари со стороны дороги окрашивали туман в оранжевый цвет. Я опустился на колени, воткнул свечку в землю и зажег ее. Не знаю почему. Сидел на корточках на замерзшем поле и смотрел, как она медленно догорает. Потом пошел в школу. Дети странные существа, — сказала Дельфина. Но она не понимает, зачем он ей все это рассказывает. Андреас ответил, что не вернется в Париж. «То есть как? Я продал квартиру и отказался от места. Ты спятил?» Дельфин разочарованно взглянул на него. «Зачем?» Андреас промолчал. Не знал, что сказать. Подъехал грузовик, водитель вышел и стал разгружать ящики с газировкой. «Чем же ты будешь заниматься? Преподавать немецкий?» Андреас сказал, что денег у него достаточно. «Это из-за той женщины?» — Наверное, нет. Обернувшись, он увидел, что Дельфина плачет. Положил руку ей на плечо и притянул к себе. Она высвободилась. Они молча стояли рядом и смотрели, как разгружают газировку. — Если тебе нужны деньги на дорогу, — сказал Андреас. Дельфина взглянул на него и покачал головой. Они пошли на вокзал, и Дельфина купила себе билет, забронировав место в спальном вагоне. Поезд отправлялся лишь в десять. У них было много времени. Они поехали в стоявший на холме ресторан, из которого открывался вид на деревню и убегавшую вдаль долину. Было видно реку и лесистые холмы, и горы на горизонте. С дороги доносился шум машин. Дождь перестал, но небо по-прежнему было затянуто. Лишь на западе немного развиднелось. Высоко стоявшее солнце оттеняло тучи. На террасе было прохладно, столики и стулья вымокли под дождем. Андреас и Дельфина сели внутри, у окна. Посетителей почти не было. Подошла хозяйка. Андреас узнал ее. Она была не намного старше его и когда-то славилась красотой. Теперь перед ним стояла полная женщина с усталым ртом. Она, судя по всему, его не узнала, а он не сказал, что родился здесь и вырос. Дельфина заказала салат но, почти не притронувшись к нему, отодвинула тарелку. Андреосу тоже не хотелось есть. Он сказал ему, жаль, что она уезжает. — А зачем мне оставаться? — спросила Дельфина и снова заплакала. Подошла хозяйка, сделала вид, что ничего не замечает, спросила только, можно ли убирать, и понравилась ли еда. — Он не создан для длительных отношений, — сказал Андреос, когда хозяйка ушла. — Дело не в этом, — сказала Дельфина. — Ты что, думаешь, я хочу за тебя замуж? «А в чем же дело?» «Не знаю, как тебе это сказать», — ответила Дельфина, — «то смеясь, то плача. Если ты этого не понимаешь, то я не могу тебе ничем помочь». «Она же видит, что...» «Он постоянно думает о другой, сказала Дельфина. Андреас раздраженно покачал головой, — «ничего подобного», — сказал он. «Она счастлива с мужем, тем хуже для тебя». На вокзал они приехали слишком рано. Андрей остановил машину на противоположной стороне улицы перед почтой. Вокруг парковки росли старые каштаны, затенявшие плотной листвой уличные фонари. Андреас достал из багажника сумку дельфины. Она взяла ее и сказала, что проститься с ним здесь. Не хочет сцен на перроне обняла его, в губы и без лишних слов ушла. Пересекла улицу и скрылась за углом вокзала. Андреа сел в машину и подождал, пока придет и отправится поезд. Включил радио, слушая классическую музыку, и думал о поезде, который они три дня назад видели с холма. Игрушечный поезд, идущий по игрушечному миру. Он опустил боковое стекло, и в машину ворвался прохладный воздух. андрес задумался, действительно ли он не создан для продолжительных отношений. Он всегда себя в этом убеждал. Может, ему просто ни разу не встречалась подходящая женщина? Может, такой женщиной была Фабьен? А может, Дельфина? Он поехал в тот район, где жила Фабьен, оставил машину в начале улицы и пешком двинулся дальше. Перед домом Фабиен стоял белый автомобиль, занавески за выходящими на улицу окнами были задернуты. С тротуара многого разглядеть не удавалось, только что в кухне горел свет. Андреас представил себе, как Мануэль и Фабиен сидят на кухне и потягивают вино. Представил себе, как ночью у Мануэля заболела голова, и он стал выпить таблетку, обен проснулся и пошла за ним спросила что случилось а мануэль ответил ничего он скоро вернется в постель фабен немного постоял на пороге потом сходила в туалет снова легла и сразу уснула свет на кухне погас Андреас почувствовал, что очень устал. Он стоял перед домом и смотрел на темные окна. Когда на улице показалась женщина с собакой, он пошел дальше. Их пути пересеклись, собака залаяла, а женщина стала дергать за поводок и грозно ругаться на нее. На следующий день небо по-прежнему было покрыто тучами. Дул холодный ветер. Надевая пиджак, Андреас обнаружил письмо, которое взял из почтового ящика в последний день на квартире. Оно было от Нади андрес не припоминал, чтобы ему хоть раз приходилось видеть ее почерк. Вытянутые, спешно написанные буквы, которые с трудом удавалось разобрать. Письмо было на нескольких страницах. Речь в нем снова шла о пустоте, пренебрежении и нехватке любви. Она пыталась, — писала Надя, — восполнить недостаток любви сексом. После развода она впала в фазу распутства, когда почти без разбора допускала к себе мужчин. В это время они с Андреасом и познакомились. Возможно, она использовала его в своих целях, так же, как и он использовал ее в своих. Однако она при этом с самого начала ощущала пустоту. Тогда Надя снова стала встречаться с бывшим мужем, они разрушились старое и построили новое, на новых основаниях. Она желала ему удачи и надеялась, тут следовало несколько неразборчивых слов, что и он обретет тот покой, который она сейчас ощущает. Андреас положил последний листок к остальным. Он был рад, что Надя не держит на него зла. То, что и она могла его использовать, такой возможности он не допускал. Эта мысль поразила его. Он знал, что его обо всем можно попросить. И выполнял просьбы. А когда замечал, что его обводят вокруг пальца, то злился только на себя. Человеку становится намного легче, если он чувствует себя жертвой жертвы детства, судьбы, окружающих или, наконец, жертвы болезни. Но чтобы чувствовать себя жертвой, надо верить в возможность другой, более счастливой жизни. Андрес же не верил ни во что, кроме случая. Ему нравились редкие совпадения и повторения, которые никак нельзя было объяснить. Ему нравились удивительные формы, которые возникали на небе, На поверхности воды или в очертаниях, отбрасываемой деревом тени, маленькие непрерывные изменения в вечно одинаковом. Надя называла это нигилизмом, а он — скромностью. После завтрака Андреас позвонил Фабьен. Она спросила, не хочет ли он поговорить с Мануэлем, тот в подвале. Ты сказала ему, что я заходил? Возникла небольшая пауза. Потом Фабьен сказала нет. Она не уверена, понравится ли ему это. Мы можем увидеться. Мануэль и Доминик мастерят воздушный шар. Не знаю, пойдут ли они сегодня на улицу. Может, если ветер уляжется. А ты можешь уехать? К двенадцати мне обязательно надо быть здесь. Она задумалась, потом сказала, они могут встретиться у фургона, помнит ли он дорогу, сказала, что будет ждать его на парковке через полчаса. Спускаясь на машине по узкой гравийной дорожке, Андреас увидел на парковке одиноко стоявший белый автомобиль Фабьен. Он немного опоздал? Не был здесь двадцать лет, свернул не туда и заблудился. Остановился рядом с Фабьен, и некоторое время они смотрели друг на друга, словно случайно встретились у светофора или возле торгового центра. Андреас вышел и обогнул машину. Услышал тихую музыку. Фабьен наклонилась, и музыка смолкла. Она вышла и поцеловала его в щеку. На ней были джинсы и желтый дождевик. «Ты предусмотрительно», — сказал он. Добавил, что взял с собой плавки. «После обеда будет дождь», — пояснила Фабьен. Хотя она уже говорила ему это по телефону, он еще раз спросил, сколько у них времени. Она ответила, что в полдвенадцатого ей обязательно надо домой. Спросила, чем он занимался в последние дни. Открыла калитку и снова закрыла ее, когда оба вышли. — Если ее не закрывать, — сказала она, — то здесь разводили бы костры и оставляли мусор. Они стояли на большой лужайке со старыми деревьями, слева и справа участок ограждали разросшиеся кусты, а со стороны озера обширные — заросли тростника. Деревянные мостки вели через тростник в чистой воде. Они брели по лужайке, словно просто хотели размять ноги. — Фабьен... Подобрала несколько лежавших в траве игрушек и отнесла их в фургон. — Думаешь, сезон уже позади? — спросил Андреас. — Мы здесь и осенью часто бываем, — ответила Фабьен. — Даже зимой. — У нас есть лодка. Мануэль с Домиником удят рыбу.